Глава шестая Тобиос грексон показывает, на что способен На следующий день все газеты только и писали, что о Брикстонской тайне. Так они окрестили это дело В каждой был представлен длинный отчет, а в некоторых заголовки даже были вынесены на первую полосу. Прочитав статьи, я обнаружил новую для себя информацию. «Дейли Телеграф» отметила, что в истории криминалистики вряд ли найдется убийство, совершенное при столь странных обстоятельствах. Немецкое имя жертвы, отсутствие мотивов, зловещая надпись на стене – все это указывало на то, что преступление было совершено кем-то из политических изгнанников или революционеров. Стандарт – Прокомментировал тот факт, что убитый являлся американским гражданином. Он прожил в Лондоне всего несколько недель, остановившись в пансионе мадам Шарпантье, Торкви террас Его сопровождал личный секретарь, мистер Джозеф Стенджерсон. Оба этих господина распрощались с хозяйкой пансиона во вторник, 4 числа этого месяца, и отправились на Юстонский вокзал, заявив, что хотят успеть на скорый поезд до Ливерпуля. После этого их вместе видели на платформе. Но до того момента, как тело мистера Дреббера обнаружили в пустом доме на Брикстон-Роуд, о них ничего более не было известно. По мнению Daily News, убийство, безусловно, было политическим. Следовало приложить все усилия, чтобы найти секретаря Стэнджерсона и установить привычки и характер покойного. Следствие сильно продвинулось вперед, когда удалось выяснить адрес пансиона, где жил дредбер что произошло благодаря энергии мистера Грексона, сыщика из Скотланд-Ярда. Шерлок Холмс, так же, как и я, прочел эти заметки за завтраком. Они, похоже, немало его повеселили. Говорил я вам, что Лестрит и Грэгсон в любом случае будут героями. Это зависит от результатов расследования. Блажен, кто верует. Поверьте мне, это здесь совершенно не при чем. Если преступника ловят, это происходит благодаря стараниям упомянутых сыщиков. Если нет, несмотря на их старания, что бы ни выпало, орел или решка проигрываешь в любом случае. Что там за шум внизу? Это агенты сыскной полиции из Бейкер-стрит. «Вы серьезно?» «Абсолютно!» Сразу же после этих слов в комнату ворвалось полдюжины грязных и оборванных уличных мальчишек. «Смирно!» Чумазая шестерка маленьких сорванцов выстроилась в ряд. «Впредь будете посылать для доклада одного Уигенса, Остальные должны ждать на улице. Уигенс, вы нашли то, что мне было нужно». Мальчуган отрицательно замотал головой. «Я так и думал. Нужно продолжать, пока не найдете. Вот ваши жалование. Холмс вручил каждому по шиллингу. «А теперь марш отсюда и в следующий раз с пустыми руками не возвращайтесь». Он махнул рукой, и мальчишки помчались вниз по лестнице. Спустя секунду мы уже слышали их пронзительные голоса с улицы. От любого из этих оборвышей пользы больше, чем от дюжины полицейских. Один вид брюстителя закона запечатывает людям уста. А эта ребятня проберется везде и услышит даже то, что сказано шепотом. К тому же они очень наблюдательны. Их нужно только организовать. Вы дали им задание по Брикстонскому делу? Да. Нужно кое в чем удостовериться. Это просто вопрос времени. О -о -о. «Но кто к нам пожаловал? Похоже, сейчас мы услышим новости о мстительных революционерах. Поглядите, с каким блаженным лицом идет Грексон. Уверен, что он направляется к нам». Колокольчик отчаянно зазвонил, и несколько секунд спустя светловолосый сыщик ворвался в нашу гостиную. «Дорогой коллега, поздравьте меня! Теперь все ясно, как божий день!» «Вы хотите сказать, что напали на верный след?» «Верный след? Нет, сэр! Преступник под замком!» «И кто же это?» «Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Ее Величества!» Лицо Холмса расплылось в улыбке. «Садитесь, пожалуйста, попробуйте сигару. Нам не терпится узнать, как вам это удалось. А может быть, желаете виски с водой?» «Не возражаю. Усилия последних двух дней совсем меня доконали, измотали до нельзя». Не столько от беготни, сами понимаете, это пустяки, сколько от умственного перенапряжения. Вы, мистер Холмс, как никто другой это знаете. Мы ведь оба работаем головой. О, вы слишком высокого обо мне мнения. Расскажите лучше, как вам удалось достичь столь впечатляющего результата. Самое смешное... что этот осел Лестрейд, который вообразил, что у него в голове есть мозги, так и бежит по ложному следу. Думает найти секретаря Стэнджерсона, имеющего к этому делу такое же отношение, как и еще не родившийся младенец. Не сомневаюсь, что беднягу уже арестовали. Так как же вы нашли разгадку? О, об этом стоит рассказать. <кх> Разумеется, доктор Ватсон, это останется строго между нами. Само собой. Основной трудностью было выяснить прошлое этого американца Наверное, кто-нибудь другой стал бы ждать, когда даст результаты объявлений Или явятся люди, готовые добровольно помочь следствию Кто-нибудь другой, но не Грегсон. Это не мои методы Вы помните цилиндр, лежавший рядом с убитым? Да Мастерская Джон Ундервуд и сыновья 129 Кэмбервилл Роуд Ого! Я не думал, что вы обратили на это внимание Значит, вы уже там были? Были, да? Нет. Никогда не упускайте шанс, каким бы маленьким он ни казался. Для большого ума мелочей не существует. Именно так. Поэтому я отправился к Кундервуду и спросил, не заказывал ли кто у него цилиндры такого размера и модели. Он просмотрел записи и сразу же нашел то, что мне нужно. Ундервуд отсылал цилиндр мистеру Дреберу, проживавшему в пансионе Шарпантье на Торквей-Террас Таким образом, я вышел на его адрес Умно, нечего сказать Затем я заглянул к мадам Шарпантье. Она показалась мне очень бледной и расстроенной Вместе с ней в комнате была ее дочь, необычайно красивая девушка Когда я с ней говорил, заметил, что у нее красные от слез глаза От меня ведь ничего не ускользает Я тут же почувствовал неладное «Вы слышали о загадочной смерти вашего бывшего жильца мистера Инека Дребера из Кливленда? Спросил я их Мать кивнула головой «Дочь же!» Разрыдалась «Я сразу понял, что эти люди что-то знают» «В котором часу мистер Дребер отправился на вокзал?» Спросил я Женщина ответила, что в восемь А его секретарь, мистер Стенджерсон Сказал, что идут два поезда Один в девять пятнадцать, а другой в одиннадцать. Он хотел успеть на первый. «И больше вы его не видели?» – спросил я. Женщина сразу стала бледной, как смерть, и выдавила «нет». Но дочь после паузы сказала. «Обман еще никого не доводил до добра, мама. Давайте признаемся этому джентльмену. Мы видели мистера Дребера после отъезда». Мать всплеснула руками и крикнула «Ты погубила своего брата!» «Артур сам бы предпочел, чтобы мы сказали правду», — ответила девушка. «Вам лучше признаться полностью. Полупризнание хуже, чем ничего», — сказал я. «Это будет на твоей совести, Элис», — воскликнула мать и повернулась ко мне. Затем она рассказала, что мистер Дребер жил у них почти три недели. Он и его секретарь мистер Стенджерсон путешествовали по Европе. Стенджерсон был тихим, сдержанным джентльменом. Но его хозяин не воспитан и груб, как животное. В первый же вечер он напился, и с тех пор после полудня трезвым его никто не видел. Его похотливое обращение со служанками было отвратительно. Вскоре он стал точно так же вести себя с Элис, дочерью хозяйки. Я спросил, почему они все это терпели. Миссис Шерпанье сказала, что хотела попросить их съехать, но не решилась». Они очень хорошо платили за постой, а она вдова, помочь некому. К тому же сын служит во флоте, а это немалые затраты. В общем, побоялась упустить деньги и терпела. Но последняя выходка Дребера переполнила чашу, и она попросила его покинуть пансион. Интересно. И что же было дальше? Не прошло и часа, как мистер Дребер вернулся. Он был пьян, ворвался в комнату и прямо при матери предложил Элис сбежать с ним. «Ты уже не маленькая, — сказал он, — по закону вольна делать, что хочешь. У меня много денег, плюнь на эту старуху, поехали со мной, будешь жить как принцесса!» Девушка в ужасе отпрянула, но он схватил ее за руку и потащил к двери. На крик матери прибежал ее сын, брат девушки. Что было потом, она толком не знает. Боялась поднять голову. Слышала лишь ругательство и звуки ударов. Когда очнулась, увидела у двери сына с палкой в руке. «Не думаю, что он еще раз нас побеспокоит», — сказал он. «Я только прослежу, чтобы он ничего не натворил». И сын вышел на улицу. А на следующее утро они узнали о загадочной смерти Дребера. Речь миссис Шерпантье была путанной, но мне удалось застенографировать все, что она сказала. «Очень впечатляюще!» «И?» Когда миссис Шерпантье замолчала... я сразу понял что все зависит от одного единственного вопроса поэтому посмотрев на нее своим пронизывающим взглядом всегда эффективно действующим на женщин я спросил в котором часу вернулся ее сын она сказала что не знает он вернулся уже после того как они легли спать значит он отсутствовал по меньшей мере часа два а может и больше «Разумеется, после этого вопросов уже не оставалось. Я выяснил местонахождение лейтенанта Шерпантье и, прихватив с собой двух полицейских, отправился его арестовывать. Когда я положил руку ему на плечо и велел следовать за нами, он сказал, «Вы, наверное, решили, что этого подонка Дребера убил я. А мы ведь ему еще ничего об этом не говорили. Такой прямой вопрос вызывает наибольшее подозрение». Несомненно. При нем была палка, с которой он, согласно показаниям матери, пошел за Дребером. Довольно увесистая дубина. Какова же ваша версия убийства? Ну, я думаю, дело было так. Шерпантье шел за Дребером до самой Брикстон-Роуд. Там между ними произошла еще одна стычка, во время которой Дребер получил удар палкой в живот. Удар, по всей видимости, оказался смертельным, но не оставил на теле никаких отметин. Ночь была такой дождливой, что вокруг не было ни души, поэтому Шерпантье спокойно оттащил тело в пустой дом. А свеча, кровь и писанина на стене – это, скорее всего, уловки, чтобы пустить полицию по ложному следу. О, браво! Ей-богу, Грегсон, вы делаете успехи. Мы скоро будем у вас учиться. «Я сам удивлен тому, как ловко расправился с этим делом». А этот наглец потом заявил, что шел за Дребером совсем недолго, так как тот заметил его и, испугавшись, взял Кэп. По дороге домой он якобы встретил товарища, с которым служил на одном корабле, и они долго где-то гуляли. На вопрос, где живет приятель, Шарпантье не смог дать вразумительного ответа. Так что, думаю, все сходится как нельзя лучше». Что действительно удивляет, <смех> так это Лестрейд, который бежит по ложному следу. Вот уж над кем можно посмеяться. А, вот и он. Это действительно был Лестрейд. Он поднялся по лестнице, пока мы разговаривали, и теперь неожиданно вошел. Он выглядел взъерошенным, лицо выражало тревогу. Лестрид, очевидно, пришел за советом к Шерлоку Холмсу, но, обнаружив у него своего коллегу, смутился. Он остановился в центре комнаты и стал нервно мять шляпу, не зная, как поступить. Хм, исключительно сложное дело. Совершенно непонятно. Другого я от вас и не ожидал. Ну что, удалось разыскать секретаря этого Стэнджерсона? Удалось. Примерно в 6 часов утра Джозеф Стенджерсон был убит в гостинице «Холидей».